«Хорошо, господин профессор». Я поднялся. Он нервно мял свои манжеты. «Кто, черт возьми, направил вас ко мне?» «Господин доктор Дельбант». «Дельбант?» «Не знаю такого». «Господин доктор Дельбант дельбанд не знаю такого господин «Ах, так! Ну, тем хуже. Приезжайте через неделю. По здравому рассуждению, лучше будет, если я сам отведу вас к Груссе». «Во вторник. Через неделю. Договорились?» Он почти вытолкал меня за дверь. в Последние минуты на его угрюмом лице появилось странное выражение. Оно казалось веселым, но в этом веселье было что-то судорожное. Какое-то замешательство точно у человека, которому стоит большого труда не выказать своего нетерпения. «Я вышел, не решившись даже пожать ему руку», но, дойдя до передней, сообразил, что забыл взять рецепт. Дверь только закрылась, мне казалось, я слышу шаги в гостиной. Я подумал, что комната пустая, я смогу взять со стола рецепт, никого не потревожив. Но он стоял там, в амбразуре узкого окна, расстегнув брюки и поднеся к бедру маленький шприц металлический ободок которого поблескивал у него между пальцами. Никогда не забуду его ужасной улыбки, не сразу исчезнувшей при моем внезапном появлении. Она блуждала у приоткрытого рта, хотя взгляд, устремленный на меня, выражал изумление и гнев. «Что еще?» «Я пришел взять рецепт». Я сделал шаг к столу, но листка там уже не было. Я сунул его в карман. Обождите минуту. Он резким движением вынул иглу и замер передо мной, неподвижно, не отрывая от меня глаз, все еще держа в руке шприц. Казалось, он бросает мне вызов. Это вполне заменяет Господа Бога. Думаю, что мое смущение его обезоружило. «Не сердитесь, это только солдатская шутка. Я отношусь с уважением к любым убеждениям, даже религиозным. У меня самого нет никаких убеждений. Врач ни в чем не убежден, у него есть только гипотезы». «Господин профессор, почему вы называете меня профессором? Какой я профессор?» Я подумал, что имею дело с сумасшедшим. «Да отвечайте же, черт бы вас подрал!» Вы ссылаетесь на рекомендацию коллеги, имени которого я даже не слышал. Называете меня профессором. Господин доктор дельбанд посоветовал мне обратиться к профессору Лавиню. К Лавиню? Вы что смеетесь надо мной? Ваш дельбанд должно быть, был законченный балбес. Лавинь умер еще в январе, 78 лет от роду. Кто дал вам мой адрес? Я нашел его в телефонной книге. «В самом деле? Меня зовут не Лавинь, а Лавиль. Вы что, читать не умеете?» «Я ужасно рассеян», — сказал я. «Извините меня, пожалуйста». Он встал между мною и дверью. Я думал только о том, как бы выбраться из этой комнаты. Я чувствовал себя точно в ловушке, в западне. Пот по моему лицу, ослепляя меня. «Это я должен просить у вас прощения? Если хотите, я напишу вам записку к другому профессору. Дюптипре, например. Но, между нами говоря, я считаю это совершенно бесполезным. Я владею своим ремеслом ничуть не хуже, чем эти провинциалы. Я работал интерном в парижских клиниках, да еще прошел третьим по конкурсу. Извините, что сам себя нахваливаю, в вашем случае нет ничего затруднительного». Тут любой разберется не хуже меня. Я снова направился к двери. Слова его не внушали мне ни малейшего недоверия, но взгляд мучительности снял В нем был нестерпимый блеск и пристальность. «Я не хотел бы злоупотреблять вашим временем», — сказал я. «Ничем вы не злоупотребляете», — он вытащил свои часы. «Я начинаю прием только в десять». «Должен вам признаться», — продолжал он что я впервые встречаюсь с глазу на глаз с таким, как вы, в общем, со священником, с молодым священником. Это вас удивляет? Не спорю, это странно. Я сожалею только, что из-за меня у вас может создаться дурное впечатление обо всех нас, ответил я. Я вполне заурядный священник. О, помилуйте, напротив, вы меня страшно интересуете. У вас лицо... «Замечательное лицо. Вам никогда этого не говорили?» «Конечно, нет!» — воскликнул я. «Вы, наверное, смеетесь надо мной?» Он повернулся ко мне спиной, пожав плечами. «У вас в роду много священников?» «Ни одного, господин доктор. Правда, я не очень-то много знаю о своей родне. У таких семей, как наша, нет истории. Вот тут вы ошибаетесь». Историю вашей семьи можно прочесть в каждой морщинке вашего лица, а их предостаточно. У меня нет никакого желания читать по ним. Зачем? Пусть мертвые хоронят мертвых. Они отлично хоронят и живых. Вы полагаете, что свободны? Не знаю, в какой мере я свободен, в большей или в меньшей. Я думаю только, что Господь мне не спасал ту долю свободы, которая необходима, чтобы я, когда придет день, мог отдать ее в его руки. «Простите меня», — продолжал он, помолчав, — «я, наверное, кажусь вам хамом, но дело в том, что я сам принадлежу к семье, которая... к семье вроде вашей, наверное. Когда я вас увидел сегодня утром, у меня возникло неприятное ощущение, что передо мной... что передо мной мой двойник». «Вы считаете меня сумасшедшим?» Я невольно поглядел на шприц. Он рассмеялся. «Не беспокойтесь. От морфия не пьянеют. Он, напротив, неплохо прочищает мозги. Я жду от него того, чего вы, вероятно, ждете от молитвы забвения». «Простите», — сказал я, — «от молитвы ждут не забвения, а силы». «Сила мне уже ни к чему». Он подобрал с пола тряпичную куклу и заботливо усадил ее на камин. «Молитва», — продолжал он задумчиво, — «желаю вам, чтобы вы молились с той же легкостью, с какой я вонзаю эту иглу в кожу. Люди вроде вас, у которых тоска в душе, не молятся или молятся плохо. Признайтесь, вам в молитве дорого лишь усилия, лишь принуждение Вы себя насилуете, заставляете. не Неврастенник всегда собственный палач. Теперь, думая об этом, я не могу себе объяснить, почему при этих словах меня охватил какой-то стыд. Я не смел поднять глаз. Не принимайте только меня за материалиста на старый манер. Инстинкт молитвы живет в каждом из нас, и он также необъясним, как и все остальные». Это, как я предполагаю, одна из форм той темной борьбы, которую индивид ведет против рода. Но род поглощает все безмолвно. А род, в свою очередь, пожирается человечеством, так что иго мертвецов давит на живых все тяжелее. Не думаю, что хоть у одного из моих предков на протяжении столетий возникло малейшее желание разобраться во всем этом лучше, чем его родители. В деревне внизу вверхмен, где мы живем от века, даже сложилась поговорка: упрям как трике. Трике это наше прозвище с незапамятных времен. а упрямыми в наших местах называют тугодумов. Так вот, я родился с тем бешенством познания в крови, которое вы именуете либидо сиенди. Я работал как люди жрут Когда я думаю о своих юношеских годах, о своей комнатушке на улице Жакоб, о своих ночах тех лет, меня охватывает какой-то ужас, почти религиозный. И зачем все это? Зачем, спрашиваю я вас? Теперь я умерщвляю это любопытство, неведомое моей родне. Выколачиваю его помаленьку из себя, выколачиваю морфием. Ну, а если это слишком затянется... У вас никогда не было искушения покончить с собой? Дело нередкое, для неврастенников вашего типа даже нормальное. Я не нашелся, что ответить, меня будто околдовали. Правда, тяга к самоубийству — особый дар, своего рода шестое чувство, не знаю уж как назвать, с этим рождаются. Поверьте, я сделаю это незаметно. Я все еще охочусь. Пробираешься, например, через заросли, таща за собой ружье. Паф! И на следующее утро заря находит тебя уткнувшимся носом в траву, покрытым росой, свежим, спокойным, меж тем, как первые дымки поднимаются над деревьями, поют петухи, щебечут птицы. А? Это вас не соблазняет? Господи, на мгновение я подумал, что он знает о самоубийстве доктора Дельбанда и нарочно разыгрывает передо мной эту жестокую комедию но нет его взгляд был искренним как я ни был сам взволнован я чувствовал что мое присутствие уж не знаю почему его потрясает что оно становится с каждой минутой все невыносимей для него и что тем не менее он не в состоянии меня отпустить мы были пленниками друг друга людям вроде нас «Лучше бы так и не вылезать из навоза», — снова заговорил он глухим голосом. «Мы себя не жалеем, мы ничего не жалеем. Хотите, побьемся об заклад, что вы в вашей семинарии были таким же, как я в моем прованском лицее? Бог там или наука, но мы на это набрасывались, нас сжигало изнутри. Ну и что? Вот мы оба теперь перед тем же... Он внезапно умолк. Мне следовало бы понять, но у меня в голове было одно — удрать побыстрее. «Такой человек, как вы, — сказал я, — никогда не отворачивается от поставленной цели. Зато цель от меня отворачивается, — ответил он. Через шесть месяцев я умру. Я подумал, что он все еще говорит о самоубийстве, и, очевидно, Он прочел эту мысль в моих глазах. «Не знаю, зачем я ломаю перед вами всю эту комедию. Вы так смотрите, что тянет рассказывать вам всякие истории, все равно какие. Покончить с собой. Вы поверили? Нет, это занятие для важных господ, для поэтов. Мне эти элегантные замашки не по плечу. Не хотелось бы, однако, чтобы вы сочли меня малодушным». «Я не считаю вас малодушным. Я только думаю, что это... этот наркотик...» «Не болтайте, чего не знаете, аморфии. Настанет день, когда вы тоже...» Он ласково поглядел на меня. «Вам приходилось когда-нибудь слышать о злокачественном лимфогранулематозе? Нет?» «Это, впрочем, болезнь не для широкой публики». Она как раз была темой моей диссертации, представляете? Так что обмануться я не могу. Мне даже лабораторные анализы ни к чему. Я себе даю еще три месяца, от силы шесть. Как видите, я не отворачиваюсь от цели. Я смотрю ей в глаза. Когда прурит становится нестерпимым, я чешусь, но что поделаешь. У клиентуры есть свои требования – «Врач всегда должен оставаться оптимистом. Вот я и подкалываюсь перед приемом. Лгать больным при нашем ремесле необходимо». «Уж не слишком ли вы им лжете?» «Вы считаете?» — сказал он. В его голосе была все та же ласковость. «Ваша роль легче моей. Вы, полагаю, имеете дело только с умирающими». Агония в большинстве случаев эйфорична. Другое дело, единым махом, одним-единственным словом отнять у человека всякую надежду. Мне такое доводилось раз или два. Знаю, знаю, что вы могли бы мне ответить. Ваши богословы возвели надежду в ранг добродетели. У вашей надежды руки смиренно сложены на груди. Ну ладно, пусть так. Никто этой богини вблизи не лицезрел. Но наша человеческая надежда — это зверь, говорю я вам. Зверь в человеке. Зверь матерый и свирепый. Лучше уж дать ему угаснуть потихоньку. В противном случае смотрите, не упустите его. Упустите — он вас задерет, загрызет. А больные хитрецы. Кажется, уж знаешь их как свои пять пальцев, А все же даешь промашку. Попадаешься на крючок не сегодня, так завтра. Да вот хотя бы старый полковник, закаленный колониальный вояка, требует, чтобы я сказал ему всю правду, по-товарищески. Рррр. Надо умирать постепенно, пролепетал я. Выработать в себе привычку. Ерунда. Вы сами прошли эту тренировку? Во всяком случае, я пытался. Я, впрочем, не сравниваю себя с мирянами, у которых есть свои заботы, семья. Жизнь такого незаметного священника, как я, никому не важна. Возможно. Но если ваша проповедь сводится к приятию судьбы, это не ново. Я говорю о радостном приятии, сказал я. Хватит. Человек глядится в свою радость, как в зеркало и не узнает себя дурак. Радость требует самозатраты, затраты человеческой субстанции. Радость и боль одно и то же. То, что называете радостью вы, возможно, но миссия церкви как раз и состоит в том, чтобы вновь обрести источники утраченной радости. В его глазах была та же ласковость, что и в голосе «Я невыразимо устал». Мне казалось, я провел здесь уже долгие годы. «Позвольте мне, наконец, уйти!» — воскликнул я. Он вынул из кармана рецепт, но не протянул мне его. И вдруг положил ладонь на мое плечо, рука его была вытянута, голова чуть наклонена, глаза полуприкрыты. Его лицо напоминало мне мои детские видения. В конце концов сказал он. «Таким людям, как вы, возможно, следует говорить правду». Он замялся, прежде чем продолжить. Как это не покажется невероятным, слова его долетали до моих ушей, не пробуждая никаких подозрений. Двадцатью минутами раньше я вошел в этот дом, уже смирившись, готовый выслушать все, что угодно. Хотя последняя неделя в Амбрикуре наполнило мою душу необъяснимым ощущением безопасности, уверенности, каким-то обещанием счастья. Слова господина Лавиля, поначалу такие успокоительные, все же очень меня обрадовали. Теперь я понимаю, что эта радость была куда сильнее, чем мне казалось, куда глубже. Я ощутил ту же раскрепощенность, веселье, что и на дороге в Мезарк. Но к этому примешивался еще какой-то нетерпеливый восторг. Мне прежде всего хотелось вырваться из этого дома, из этих стен. И в тот самый момент, когда мой взгляд, казалось, отвечал на безмолвный вопрос доктора, все мое внимание на самом деле было сосредоточено на смутном шуме, доносившемся с улицы. «Вырваться! Убежать!» Вновь оказаться под этим зимним небом, таким чистым, на котором всходила заря, когда я сегодня утром глядел на него из окна поезда. Господина Лавиля это, должно быть, ввело в заблуждение. Впрочем, внезапно я все понял. Он еще не закончил фразы, а я был уже только мертвецом среди живых.